Глава двадцать Восьмой гном. Страшная буря разыгралась в гномьих лесах. Дождь лил, как из ведра. Деревья гнулись от яростных порывов ветра, грохотал гром. Матушка природа разошлась не на шутку. Семь гномов коротали вечер в своей уютной хижине. Играя в карты и попивая горячий шоколад, они пережидали непогоду. Время близилось к полуночи, как вдруг раздался громкий стук в дверь. Гномы недоуменно переглянулись, кто пришел к ним так поздно, да еще в такую бурю. На самом деле, с тех пор, как к ним пришла королева Белоснежка, тогда еще юная принцесса, убегавшая от злой королевы, гостей у гномов больше не было. Самый старший гном встал из-за стола, открыл дверь и отпрянул, увидев незваного гостя. В промокшем до нитки черном плаще на пороге стоял младший брат семи гномов. «Здравствуй, братец!» — сказал Ты «Да чтоб не провалиться!» — сказал старший. С тех пор, как семь гномов видели своего младшего брата, прошло целых сто двадцать семь лет. «Румпельштильцхен, ты ли это?» — спросил самый низкий гном, вставая из-за стола. «Я братец», — усмехнулся Румпельштильцхен, — «можно войти?» Старший замешкался на мгновение, но подумал, что в такую ненастную погоду жестоко держать брата на пороге и впустил его. Румпельштильцхен вошел в дом, и старший закрыл за ним дверь. «Ну и погодка там», — сказал Румпельштильцхен, дрожа от холода. Семь братьев угрюмо смотрели на младшего, совсем не обрадовавшись его возвращению домой. Гляжу, вы играете в нашу старую игру. Мне тоже раньше нравилось играть в карты, когда за окном лил дождь. Братья опустили головы и смотрели в пол или на свои карты, но только не на брата. «Я увидел дым от камина», — продолжал Румпельштильцхен. «Шел по нему к дому. Хорошо хоть не сбился с пути, а то он мог бы сейчас под дождем». «Зачем ты пришел?» подал голос самый высокий гном. Румпельштильцхен разглядывал свои руки, подбирая слова. «Я сбежал, когда колдунья отлучилась по делам». «Не сомневаюсь, вы слышали, что она хочет захватить мир», — сказал он. Старший презрительно фыркнул и сел за стол. Румпельштильцхен понял, что гримаса предназначалась ему. Колдунья пока не решила, что делать с и лесами, ведь тут нечего завоевывать. У нас нет правителя, сказал он. Я ее приближенный, и я надеялся, что с вашего позволения уговорю ее пощадить вас, когда она придет к власти. И чего ради тебе это делать? Спросил самый худой гном. Румпельштильцхина задел этот вопрос. Вы моя семья? ответил он. Старший в гневе бросил карты на стол. «Мы были семьей!» — выкрикнул он. «Но ты покинул нашу семью много лет назад, когда решил, что тебе лучше без нас. И ради чего ты нас бросил? Чтобы похищать детей? Всю жизнь гнить в темнице? Да как ты смеешь называть себя гномом или произносить слово «семья» под этой крышей? Будь мать и отец живы, они бы со стыда сгорели за такого сына!» Румпельштильцхен понурил голову. «Я был несчастен», — проговорил он. «Я не знал, чего хотел, но точно знал, что не жизни в шахте». «И нашел ты счастье?» — спросил самый низкий гном. «Ты счастлив, что делаешь за колдунью грязную работу? Этого ты хотел?» Румпельштильцхен закрыл глаза. Он надеялся, что разговор не коснется этой темы. «Мне искренне жаль, что я так посрамил нашу семью», — сказал он. «И поверьте...» Не проходит ни дня, когда бы я не хотел стереть прошлое. Я очень бы хотел не иметь с колдуньей ничего общего, но, боюсь, у меня ничего не выйдет из-за ошибки, которую я совершил много лет назад. Самый старший гном перетасовал карты. — Что что была твоя ошибка, а не наша, — сурово сказал он. — И мы не хотим иметь с этим ничего общего. А колдуньей можешь передать что мы скорее умрем, чем будем жить под ее властью. Румпельштильцхен пробежал взглядом по лицам остальных братьев, но ответ, казалось, был единодушным. «Понятно», — сказал он. «Что ж, по крайней мере, я попытался». Он подошел к двери и открыл ее. В хижину влетел сильный порыв ветра. Румпельштильцхен помедлил на пороге и повернулся к братьям. Ему хотелось кое-что сказать напоследок. «Мне жаль, что я не был вам хорошим братом. Но однажды все наладится, и я стану братом, которым вы сможете гордиться». Румпирштильсхин вышел из дома и закрыл дверь, понимая, что братья, скорее всего, больше никогда его не увидят, а его слова последние, что они от него услышали.